соревнующихся друг с другом в описании странствий переодетого монарха, который, спускаясь из любопытства или ради развлечений в низшие слои общества, встречается с приключениями, занятными для читателя или слушателя, благодаря противоположности между подлинным положением короля и его наружностью. Восточный сказочник повествует о путешествиях переодетого Харуна Ар-Рашида с его верными слугами Мисруром и Джафаром по полуночным улицам Багдада. Шотландское предание говорит о сходных подвигах Иакова V, принимавшего во время таких похождений дорожное имя хозяина Балленгейха, подобно тому, как повелитель верующих, когда он желал оставаться инкогнито, был известен под именем Ильбандакани французские министреры не уклонились от столь распространенной темы. Должен существовать нормандский источник известной шотландской стихотворной повести, в которой Карл предстает в качестве безвестного гостя-угольщика, как будто и другие произведения этого рода были подражаниями указанной повести. В веселой Англии народным балладам на эту тему нет числа. Стихотворение староста Джон – упомянутая епископом Пёрси в книге «Памятники старой английской поэзии, кажется, посвящено подобному случаю. Кроме того, имеются «Король» и «Бамвардский дубильщик», «Король» и «Мэнсвилдский мельник» и другие произведения на ту же тему. Но произведения этого рода, которому автор Айвенга особенно обязан, на два века старше тех, что были упомянуты выше». Впервые оно было опубликовано в любопытном собрании произведений древней литературы, составленном соединенными усилиями сэра Эггертона Бриджа и мистера Хейзлвуда, выходившим в виде периодического издания под названием «Британский библиограф». Отсюда он был перепечатан достопочтенным Чарльзом Генри Хартшорном, издателем весьма интересной книги о заглавленной старинной повести в стихах напечатанные главным образом по первоисточникам, 1829 год. Мистер Хартшорн не указывает для интересующего нас отрывка никакого другого источника, кроме публикации библиографа, озаглавленной «Король и отшельник». Краткий пересказ содержания этого отрывка покажет его сходство с эпизодом встречи короля Ричарда с монахом Туком. «Король Эдуард»